Глава 26 Прежде чем открыть дверь, я постояла пару секунд, да и открыла её лишь на узкую щелочку, в которой было видно лишь моё лицо. Джек был чисто выбрит, а его волосы блестели влагой, как будто он только вышел из душа. Почему-то он тотчас напомнил мне алтарного служку или же нашкодившего мальчишку, который, зная, что его ждёт материнский нагоняй, счёл нужным сделать из себя пай мальчика. Одежда на нём была чистой и выглаженной, а от его тела исходили ароматы мыла и шампуня. И ещё один едва уловимый запах, который я называла «запах Джека». «Ты уверен, что не ошибся адресом?» «Насколько мне известно, Ребекка живёт в Ансон-Баро». Я была горда тем, как холодно прозвучал мой голос. В нём не было слышно даже капельки обиды или унижения, которые с ещё большей силой дали о себе знать, когда я вновь оказалась лицом к лицу с ним. «Послушай, Мэлли, извини. Мне, честное слово, стыдно, что ты оказалась в той ситуации. Представляю, как тебе было неловко». «Неловко? Пройти по улице, заправив юбку в колготке? Да, наверное, это было бы неловко. То, что было у тебя дома, это просто унизительно». Это плевок в лицо. Плевок в лицо? Он вопросительно выгнал бровь, и я поняла, что он зол. Это был бы плевок в лицо, будь между нами, Мелли, какие-то отношения. Ты же однозначно дала понять, что они тебе не нужны. Я, конечно, не святой, но я бы никогда не стал изменять, будь я с кем-то в серьёзных отношениях. Твоё полное безразличие ко мне... Дало мне все основания полагать, что я волен поступать, как мне вздумается, и ты мне не указ. Я так и поступил. По-другому просто не бывает, Мелли. Мне хотелось захлопнуть дверь перед его носом, но я не смогла. Ведь что не говори, а он прав. Теперь самое главное, чтобы он не заметил, как мне больно, и что я жалею о том, что упустила свой шанс, высказать ему в лицо всё, что я о нём думаю. «Мне можно войти?» «Я должен кое-что тебе показать». Я приоткрыла дверь чуть шире. «Тогда покажи прямо здесь. Не хочу тебя задерживать». Не сказав ни слова, Джек сунул руку в карман и вытащил золотую цепочку. Затем, держая её перед моим носом, слегка поболтал ею. Луч солнца упал на неё, и она блеснула, как будто заговорчески подмигивая мне. Я прищурилась. Хотела убедиться, что передо мной то, что я подумала. На цепочке на крошечной золотой петельке висел медальон в виде сердечка с буквой «А» посередине. Я растерянно отпрянула. Джек тотчас воспользовался этим для того, чтобы шире открыть дверь и шагнуть в вестибюль. «Где ты это взял?» Спросила я, хотя по большому счёту уже знала ответ. Ребекка забыла его на полу в ванной. Думаю, он упал, когда она одевалась. И она пока не хватилась его. Решив не заострять внимание на том, почему Ребекка одевалась в его ванной, я посмотрела Джеку в глаза. Это медальон Алисы, не так ли? А если он был у Ребекки... Она наверняка была в курсе родственных связей между её семьёй, Крэндалами и Приола. Джек кивнул. Сложив руки на груди, я продолжила сверлить его взглядом. Мой гнев был чем-то вроде брони, оберегавшей моё кровоточащее сердце. «Ты тоже знал?» Он покачал головой. «Но я догадался примерно тогда же, что и ты». И я не лгу, говоря, что, как мне кажется, Ребекка тоже ни о чём не догадывалась. И поэтому ты принёс этот медальон мне, чтобы доказать мне, что ты не лжёшь? Отчасти да. Отчасти? Мне захотелось прихлопнуть ту часть меня, в которой шевельнулась слабая надежда. Уголок моего рта пополз вверх в улыбке. И чтобы я ни говорила, мне было приятно видеть перед собой... Нечто от старого доброго Джека. Ты ведь знаешь, что я не могу пройти мимо хорошей тайны. Думаю, вместе мы разгадаем её в два счёта. Я попыталась не показать моего разочарования. Только не проси меня работать вместе с Ребеккой. Он ответил не сразу. Ладно. Хотя я не знаю, что у неё на уме. Но, по-моему, она уже что-то разгадала. И я уверен, что всё не так плохо, как тебе кажется. В любом случае, я не стану принуждать тебе работать с ней вместе, если тебе этого не хочется». Я смерила его пристальным взглядом. «Но почему Ребекка?» Я произнесла её имя с видимым отвращением, с каким обычно произносят имена Гитлера или Бен Ладена. «Но почему Марк Лонга?» Передразнил он меня. Я невольно улыбнулась. «Значит, перемирие?» — спросил он. «Я могла бы назвать миллион причин, чтобы сказать «нет», в том числе и заявить о его умении вынудить меня сделать то, чего мне не хотелось. Но по глазам Джека я поняла. Я уже угодила в сети. Получила свою пулю. И моя голова уже вывешена в качестве трофея над его камином. Опции «нет» у меня просто не было». «Ну, хорошо», — вздохнула я. «По крайней мере, пока мы не узнаем всей правды». «А что потом?» — спросил он почти с надеждой в голосе. «Потом я смогу переехать в свой дом на Трэд-стрит, а ты вернёшься к написанию своих исторических опусов. Какое-то время мы будем обмениваться рождественскими открытками, и я даже буду издали махать тебе рукой, если вдруг увижу на фестивале устриц». «Думаю, Софи будет покупать нам билеты туда, до самой нашей старости, пока мы не пересядем в инвалидные коляски». Он улыбнулся. Правда, глаза его оставались серьёзными. «Отлично. Значит, перемирие», — произнёс он и вздохнул. «Тогда давай возьмёмся за дело». Сунув руку в другой карман, он вытащил стопку фотографий и принялся раскладывать их на полу вестибюля. Я узнала в них фотографии с его обеденного стола. Последним он извлёк из кармана сложенный вдвое лист бумаги, который затем расправил и тоже положил на пол на фотографии. Я опустилась на колени, чтобы разглядеть, что это такое. Оказалось, что это написанная от руки версия стишка на могильном камне моей бабушки. Каждая строчка была пронумерована. А также каждая буква. Слева направо, начиная с цифры «один», в начале каждой строчки. Кто-то, как будто наобум, выделил жёлтым маркером отдельные буквы. Крошится кирпич, рушится камин. Плачет дитя, мать зовёт его. Своей ложью мы множим грехи, и волны прячут нашу вину. «Что это?» — спросила я. Я не уверен, хотя мне кажется, что большую часть я уже разгадал. и теперь мне требуется твоя помощь, чтобы разгадать остальное. Пытаясь не улыбаться от уха до уха, как идиотка, я сосредоточилась на стежке. «Покажи мне, как далеко ты зашёл». Джек расположил снимки виньетки, опоясывавшие стих на могильном камне, и рисунок на витражном окне в виде круга — сверху, снизу и по бокам. Закончив, он указал на небольшой пробел в верхнем левом углу, где сходились верхняя и левая вертикальные линии. Видишь этот пробел? Это навело меня на мысль, что они расположены по порядку. От цифры 1 до цифры 4. Начиная сверху и двигаясь по кругу по часовой стрелке. Джек пододвинул к фотографиям листок со стежком. Обрати внимание, на могильном камне высечены четыре строчки. Поскольку эта виньетка присутствует и на камне, и на окне, я решил, что это вряд ли случайно. Ибо, согласно философской доктрине Джека Тренхельма, такой вещи, как случайность, не существует. Он даже не улыбнулся. Хотелось надеяться, что он помнил, когда я в последний раз произносила эту фразу. Я бросила ему в лицо свидетельство связи Ребекки с семьёй Крэндалл, Он же попытался встать на её защиту. «Именно», — процедил он сквозь зубы. «В дневнике тоже кое-что есть», — сказала я. «Например, этот солдат, Вильгельм, всегда стучал по стеклу четыре раза, причём всякий раз, начиная с квадрата, где расположена голова ангела». «Ты мне этого не говорила. Ты не отвечал на мои звонки». Вместо ответа Джек прочистил горло и вновь указал на снимки. Помнишь, я как-то раз заметил, что некоторые штрихи в виньетке крупнее и толще других, как здесь. Он указал на верхнюю часть, где второй и пятый штрихи выделялись среди остальных. Я прикинул и так, и этак, пока не понял, что они соответствуют слову в стишке. Например, второй и четвёртый штрихи соответствуют словам первой строки «кирпичи» и «камин». Наши взгляды встретились». И я ощутила мощный выброс адреналина. Так было и раньше, когда мы вместе бились над разгадкой старого шифра. «Замечательно», — сказала я. «Знаю». Мы снова посмотрели друг на друга. Я театрально закатила глаза, чтобы скрыть улыбку. Идя вдоль виньетки, я выбрал вот эти слова. Он перевернул листок, и я вслух зачитала следующие слова. «Кирпич», «Камин», «Грехи. В. Прятать. Наши». Джек посмотрел на меня. Я тотчас поймала себя на том, что таращусь на его губы и вспоминаю наш поцелуй. Я вновь посмотрела на слова и, пытаясь не замечать застрявший в горле комок, сказала. «Похоже, они здесь в разнобой. Есть какие-то мысли, что это может значить?» «Пока нет. Как ты думаешь, почему я пришёл к тебе?» «Кто, как не ты, умеешь превращать хаос в упорядоченность?» «Спасибо», — ответила я. «Буду считать это комплиментом». Не дожидаясь, что он мне ответит, я встала и направилась в кухню принести пару блокнотов и карандаши. А когда вернулась, то вручила ему блокнот и карандаш. Здесь только шесть слов. Составь из них как можно больше предложений, но так, чтобы существительные глаголы, местоимения и всё прочее были на своих местах и складывались в внятное предложение могла бы этого и не говорить мэлли я пожала плечами откуда мне было знать здравомыслие не самая сильная твоя сторона по крайней мере на первый взгляд ничего не ответив он сел на пол рядом со мной затем наклонился ко мне ближе и прошептал а как же марк лонга сделав вид что не расслышала я начала записывать. Наши кирпичи спрятаны в грехах камина. Грехи в наших кирпичах прячут камин. Грехи камина спрятаны в наших кирпичах. Я посмотрела на Джека. У него, похоже, получилась та же самая тарабарщина. Вздохнув, я вернулась к нашим словам и вновь внимательно посмотрела на них. Как зло они плясали перед моими глазами, дразняя, показывая язык. Я закрыла глаза. Слова никуда не делись, причудливой вязью отпечатавшись на обратной стороне моих век. Я несколько мгновений изучала их, затем резко открыла глаза и вновь посмотрела на листок бумаги. Слова заплясали вновь. Я прищурилась, заставляя их угомониться, и, сосредоточив внимание на существительных и глаголах, пыталась втиснуть их в осмысленное предложение. Я заморгала, Потом села прямо и вновь посмотрела на слова. «Ведь это же очевидно! Господи, ну почему мне сразу не пришло в голову?» «В кирпичах камина спрятаны наши грехи», — написала я, схватив карандаш. Затем отложила его и сказала. «Кажется, готово». Джек встала, и я протянула ему блокнот. «В кирпичах камина спрятаны наши грехи». Прочитал он вслух и нахмурился. «Похоже, ты права». Он посмотрел на меня. «Но который камин?» Я на минуту задумалась. «Все камины в этом доме кирпичные, в том числе тот, что на кухне. Но мы уже исследовали в нём каждый квадратный дюйм. Будь там спрятано что-то ещё, мы бы давно это нашли». «А какие грехи вы можете прятать?» Я покачала головой. Не знаю, но поскольку эти слова есть на окне, которое установила моя бабушка, а также на её могильном камне, осмелюсь предположить, что эти грехи напрямую связаны с ней и её семьёй. Приола. А может и нет. Мередит Приола появилась на свет, как Нора Крэндл. Джек вопросительно выгнул бровь. Похоже, ты забыла мне об этом сказать. Не совсем так. Ты был... если ты помнишь, занят. Именно за этим, поделиться с тобой моим открытием, я и приехала к тебе тогда». Он не стал оправдываться, и я продолжила. «Мы с матерью считаем, что малышка Нора Крендел не погибла в море, а была спасена кем-то из семьи Приола, возможно, моим прапрадедом, и воспитывалась как дальняя родственница его дочери Розы. Они изменили её имя на Мередитт, и относились к ней как к члену семьи. Это объясняет, почему на медальоне перебили имя, и почему у Алисы Крэндалл был точно такой же медальон. «Более того», — продолжила я, — «отец Розы заказал точно такой же и для неё с буквой R. Судя по всему, Роза завидовала Мередит и всегда требовала, чтобы у неё было то же самое». Джек нахмурился — как будто искал в моих словах скрытый смысл. «В чём дело?» «Медальон розы. Мы нашли два. Но где третий?» «Тот, что с буквой «Р». «Погоди», — сказала я и пошла в кухню, чтобы принести фотографию, которую нашёл мой отец. На ней мои прабабушка и прадедушка были изображены во время их медового месяца. Джек перевернул её, чтобы прочесть имена, Затем смотрелся в слегка выцвевшие лица. «Ничего не понимаю. Какое это имеет отношение к медальону розы?» «Здесь написано, что это роза. Но это не она. Женщина на фотографии, высокая и стройная. Посмотри, она почти одного роста с мужем. Такая же высокая, как и лошадь у них за спиной. И у неё нет никакой тросточки, найденные на судне останки». принадлежат той, что была ростом не выше пяти футов и двух дюймов и при жизни хромала. Тогда кто, по-твоему, изображён на этом фото? Мередит, кто же ещё? Но если на судне нашли останки розы, то почему на ней был медальон Мередит? «И волны прячут нашу вину прошептала я. От сидения на полу у меня свело ноги. Я попыталась встать. Джек протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Поколебавшись, я взяла его руку. Он не сразу отпустил мою. Несколько мгновений, как будто о чём-то задумавшись, он стоял рядом со мной. «Если ты права, то в какой-то момент во время землетрясения 1886 года Мередит и Роза поменялись местами. Но как? И почему?» Я покачала головой и осторожно высвободила руку. «Не хочу ничего предполагать. Не хочу думать, что моя прабабушка была убийцей». «Медальон может быть спрятан среди кирпичей», сказал Джек и задумчиво добавил. «В кирпичах камина спрятаны наши грехи». Мы посмотрели друг на друга, а в следующий миг на дом налетел мощный порыв ветра. Входная дверь задрожала. Люстра над нашими головами покачнулась. Её подвески тихо звякнули, как будто что-то прошептали на ухо друг дружке. «Сегодня вечером обещают сильную грозу», — сказал Джек. «И северо-восточный ветер. Думаю, следует ждать сильный шторм». Мне в затылок тотчас вдохнуло ледяным холодом. Я поёжилась. А вот Джек, похоже, ничего не почувствовал. Он странно посмотрел на меня. Ты понимаешь, что это означает? Что вы с Ребеккой родственницы? Эта мысль уже посещала меня. Но я всякий раз гнала её прочь. Старалась обходить её, как мы обходим грязные лужи на тротуаре. Думаю, ты прав. Это объясняет её способность видеть вещи и сны. Но всё остальное в ней... Я покачала головой. Это чьи-то чужие гены. Сначала я подумала, что он рассмеётся, но нет. Его взгляд был устремлён на что-то за моей спиной. Охваченная дурным предчувствием, я схватила его за руку и обернулась. У основания лестницы, положив на перила дрожащую руку, стояла моя мать. «Ребекка в опасности. Мы должны её найти. Срочно!» На улице потемневшее небо разрезала вспышка молнии. На мгновение в её ослепительно-белом свете лицо матери сделалось почти прозрачным. «Откуда ты это знаешь?» — спросила я, но, увидев у неё мышкой дневник, уже догадалась сама. «Мередит», — прошептала она. А затем ноги под ней подкосились, и она тяжело опустилась на нижнюю ступеньку лестницы. Я шагнула к ней и, сев рядом, обняла за хрупкие плечи. «Ты никуда не поедешь, мама». «У тебя больной вид». Впрочем, больной вид не помешал ей прийти в ярость, когда она это услышала. «Не смей указывать мне. Ты должна слушать меня и делать так, как я скажу. И мы должны найти Ребекку. Роза с ней. А Ребекка не знает, как дать ей отпор». Я попыталась было спорить, но поняла. Её гнев направлен на кого-то или на что, кто представлял угрозу и для меня тоже. «Где она?» — спросила я, смягчившись. Глаза моей матери были пусты. Мы обе повернулись к Джеку. Она уехала вскоре после Мелани, и с тех пор от неё ничего не слышно. Я дважды звонил ей на мобильный, но оба раза попадал на голосовую почту. С этими словами он вытащил из кармана телефон и, набрав номер, приложил к уху. Подождав с минуту, он дал отбой. «Никакого ответа». «Куда она могла подеваться?» Спросила я вслух. Мой взгляд упал на дневник под мышкой у матери. «Можно посмотреть?» Мать с видимым облегчением отдала его мне. Я открыла его на последней странице, там, где на обороте обложки была нарисована голова ангела. «Вдруг это нам подскажет?» Джек шагнул ко мне ближе. Я же открыла свой телефон на снимке витражного окна, где на нём высвечивалась скрытая картинка. «Это ещё одна вещь, ради которой я пришла к тебе», — я указала на ангела. «Это рисунок носовой части с корабля Ида Бэль», того самого, на котором Нора и её родители плыли из Коннектикута в Чарлстон. Это носовая фигура, единственная часть корабля, найденная после крушения». Причём найдена она была на острове Эдиста. Джек пристально посмотрел на меня. «Это рядом с островом Джонс». Я кивнула. «Я думаю, то, как фигура расположена на этой картинке в полоборота, должно на что-то указывать». Я ногтем указала на основание треугольника, образованного волосами и крыльями ангела. Его вершина отсутствует, как будто она зарыта в песке, что, на мой взгляд, означало сушу. Отец сказал мне, что Ребекка фотографировала окно, как будто она о чём-то догадалась. Картинка этой носовой фигуры есть в интернете, так что вполне вероятно, что она его там обнаружила. А также то, что это значит. Джек указал на изображение плантации Приола. «Тебе известно, где располагалась старая плантация Приола на острове Джонс?» Я задумалась. Как риэлтор... «Я продала на том острове не один дом. Я знала все тамошние поля для гольфа, все кварталы, носившие название бывших плантаций, на землях которых они были построены. Бельмит, — сказала я. Теперь там гольф-клуб. Я знаю, где это, но в самом доме было давно, ещё ребёнком. Меня туда возила бабушка Сара. Я могу помочь его найти», — подала голос моя мать. «Главное, довезите меня до квартала, а там я уже найду дорогу». В следующий миг дом содрогнулся от оглушительного раската грома. Я тоже вздрогнула. Ехать к старым руинам в такую страшную грозу, причём на основании хлипкого домысла, было чистой воды безумием. Его уже почти нет. Ураган Хьюга снёс с него крышу и обрушил каменные трубы. Но местные любители истории... Не позволили бульдозером сравнять с землёй всё остальное. Дом огорожен жёлтой полицейской лентой, чтобы в него никто не заходил, потому что это небезопасно. «Каминные трубы?» — спросил Джек. Я вскинула голову и кивнула. Насколько я помню, там было по крайней мере три камина. Самый большой находился в главной комнате дома. Когда-то она была частью старой фермы. Она могла догадаться о том, о чём догадались мы, и решила найти то, что спрятано в камине, — предположил Джек. «Медальон Розы?» — спросила я, вытаращив глаза. Струи дождя нещадно хлестали по крыше. Серый мир за окном время от времени освещали вспышки молнии. Я хотела было сказать, что Ребекка и Роза — два сапога пара и стоят друг друга. Но, посмотрев на осунувшееся лицо матери, поняла, — Ситуация гораздо серьёзнее, чем мне хотелось бы думать. «Надо ехать. Прямо сейчас». Мы с Джеком повернулись к моей матери. Ухватившись за перила, она попыталась встать. Я хотела сказать ей, что она больна и должна остаться, но её упрямство и решительность напомнили мне мои собственные. Я подошла к ней и помогла встать. «Значит, поехали». Но за руль сяду я. «Машина Джека слишком маленькая, ты же едва держишься на ногах». С этими словами я схватила со стола сумочку и осторожно вывела мать из дома. Джек захлопнул за нами дверь. В этот момент, подобно знамению, небо осветила очередная вспышка молнии.